Глава 9 Какой-то булыжник заехал по плечу. Что-то острое полоснуло по боку. Сандар пытался цепляться за стену, но из-за ударной волны, последовавшей в провал, нас слишком сильно швыряло из стороны в сторону. Единственное, что получалось, это смягчать магии удары, а не ровные стены, и прикрывать голову, чтобы сверху по ней ничего не угодило. Остаточная от ловушки магия очень мешало создать что-нибудь более приличное, разрушая все сложные соединения. Наконец падение прекратилось. Мы рухнули на оскалившиеся острые зубцами камни. Одновременно вместе с Андаром призвали магию, чтобы падение не закончилось смертью. У обоих вышла сечка. Тряхнуло нас очень хорошо. Настолько хорошо, что можно понадеяться, что мозги у дракона встанут на место или вытекут окончательно. Харов дракон! Да я сама ему сейчас что-нибудь выдавлю или выцерплю. Еще не успев очухаться, я зарычала, выпустила когти и набросилась на Сандара. Вернее, попыталась. бог опалила жгучей болью, в глазах потемнело. И вместо того, чтобы разорвать дракона на кусочки, Я просто повалилась на него. Сандар подхватил меня одной рукой в тот самый бок, проклятую пырь. Я взвыл и полоснула ногтями ему по щеке. Теперь зарычал сандар. Пустя мгновение я оказалась на спине, придавлены острым камням навалившимся сверху телом дракона. Прекрати драться. Что ты постоянно лезешь куда не надо. Со злостью выпалила я, Но дергаться действительно перестала потому что боль в боку не утихала, да и слишком много шевелиться лежа на камнях для здоровья опасно. Сообразив, что больше не сопротивляюсь, Сандар немного отстранился. Но я не стала подниматься, даже когда он сместился в сторону. На камнях продолжала лежать, потому как силы внезапно покинули тело. И боль пульсировала, мешая соображать. «Сейчас, сейчас, я тебе помогу», — пробормотал Сандар, склонившись надо мной и явно пытаясь сотворить что-то магическое, видимо, чтобы страдания мои облегчить, но у него не получалось. «Что ты там возишься? У тебя такие с магией проблемы. Нежное обучение не даёт нужных результатов?» Рассмотреть, что он делает, никак не удавалось, из-за расплывающихся перед глазами кругов. Видимо, слишком много крови потеряла. «С магией проблемы, да». Голос дракона прозвучал как-то отстранённо. «Только не у меня. Гралит». «Вот как. Магию, значит, попросту блокируют». «Гралит?» — переспросила я. «Вполне в духе наставника». И улыбнулась. «Гралит. Это прекрасно». Будь у меня на это силы, я бы тут же вскочила и принялась исследовать пещеру, где мы оказались. Но, увы, такой возможности пока не было. Нужно немного полежать, прежде чем организм хотя бы немного восстановится. Полежать спокойно мне не дали. Над головой раздался треск разрываемой одежды. И крюки так удачно сразу разбежались, что мне удалось лицезреть, как Сандар рвет у себя на груди рубашку. Впечатляющее, между прочим, зрелище. Трёпанный дракон со спутанными волосами, свисающими на плечи, паклями и настолько запыленными, что красный цвет едва угадывается. Безумный взгляд, испачканное лицо, сам весь мятый и потрёпанный. И вот это нечто героически рвёт на себе рубашку, обнажая весьма мускулистую грудь, на порядок чище лица и рук кататав подобие у жгута полученную из куска рубашки тряпку сандар потянулся к ране на боку я все же дернулась противоположную от него сторону убери убери эту дрянь успокойся я перевяжу тебе рану сквозь стиснутые зубы прорычал дракон дотянуться до меня полу ему не составило труда а вот перевязать рану я не позволила Пусть вяло, но весьма эффективно брыкалась. Даже в подбородок локтям Сандару угодить умудрилась. «Она грязная! Без этой тряпки быстрее заживет!» «Да ты рехнулся, что ли? Я же не человек какой-нибудь! У демонов прекрасная регенерация!» Увещевала я рехнувшегося дракона, пока отбивалась. Наконец он сдался, отбросил тряпку и плюхнулся на камни. Я без сил рухнула рядом с ним, на всякий случай добавила. «Без твоей помощи, Байдуль. Спокойно полежать нужно немного». Из-за нашей потасовки перед глазами снова начало темнеть. Несколько раз чуть не провалилась в обморок. Дышать было тяжело. На лоб выступила испарина. Все тело взмокло. Далекие от приятных ощущений. Но я терпела молча. И вроде бы даже поводов не давала. Но Сандар зачем-то подобрался ближе, чуть приподнял мою голову, устроил у себя на коленях. Надо же, какой заботливый. Для разнообразия не стало сопротивляться. Какое-то время ждали в тишине. Несколько раз я проваливалась в темноту, граничащую с обмороком. Наверное, именно поэтому не сразу почувствовала, как кончики пальцев легонько гладят лицо, едва заметными прикосновениями скользят по подбородку по щекам и вискам, пряча за уши слипшиеся от пыли пряди волос. И было в этих прикосновениях что-то настолько нежное, что я не решилась снова противиться, а еще боль как-то будто начала отступать. «Зачем ты вообще пытался перевязать мне рану?» – спросила я, когда почувствовала, что силы постепенно возвращаются. «Только не говори, что драконы не в курсе регенерации демона. У самих такая же». у нас наоборот Кровь – наполнённое магией вещество. Именно, и чем быстрее она перестанет вытекать, тем лучше. Да нет же, когда она вытекает, происходит запуск механизма исцеления, что-то вроде подношения в помощь от организму. Да, ваша магия очень сильно отличается от нашей, задумчиво произнёс дракон. мой кровь бережём. А в нашей магии она почти во всех ритуалах используется. Иногда даже литрами. Литрами? Шутишь? Я абсолютно серьезно. Это в какие же такие ритуалы нужны литры крови? В тех, где призывается очень могущественная магия. Расскажешь? Нет, государственная тайна. А все же приятно, что не только нам многое неизвестно о драконах но и они не все она знают. Спустя еще какое-то время пришла в себя достаточно, чтобы вдруг осознать нечто чудовищное. Гралит. Блокирует любую магию. А значит и заклинание, наложенное на тень, теперь не действует. Первым порывом было вскочить и таки вырубить дракона. Потом сообразила, что по идее тени уже должны были как-то себя проявить. Пусть вокруг царила темнота, сквозь которую с трудом что-либо удавалось рассмотреть. Но тени-то необычные. Они и в такой темноте должны угадываться. По крайней мере, по ночам я свою тень тоже видела. В таком случае возникает вопрос. Почему тень Сандара не обнаружила мою? Или почему он сам ничего не заметил? Прислушавшись к себе, поняла, что тень не подает признаков жизни. Вообще никаких. Видимо, ее как проявление магии тоже блокировало. Что ж, это, конечно, хорошо. Плохо другое. Я почти уверена, что тень у меня, несмотря на гралит, все-таки в форме дракона. «Пора отсюда выбираться», — сказала я, приподнимаясь, чтобы сесть. Наставник придумал весьма интересное развлечение. В смысле, испытание. В любой другой момент я бы порадовалась. Вот как в тот миг, когда осознала, что мы угодили в Гралитовую ловушку. В любой другой момент. Но не сейчас. Гралит — это интересно, это заставляет отказаться от магии, чтобы искать выход из ловушки иным путём. Но никогда драконий принц может узнать мою тайну. А значит, никаких развлечений. Выбираемся отсюда как можно скорее. И самым простым способом. У тебя есть идеи, как это сделать? Просил Сандар, с любопытством наблюдая за мной. Хорошо, что останавливать не стал. С него станет наброситься на меня с воплями, что рана еще шевелится после столь серьезной раны. Рана, кстати, до конца не затянулась, но кровоточить перестала. И силы в тело постепенно возвращались, меняясь дольше. Валяться дольше не имело смысла. Есть, мы... Но договорить я не успела потому что пока поднималась на ноги, взгляд Сандара наоборот опускался. Прямо к застывшей в неподвижности тени. В темноте подземелья, где мы очутились, ее контуры едва угадывались. Но, увы, Сандар не слепой, чтобы не заметить нестандартную для демоницы форму тени. Раздумывать было некогда. На ходу решив, что попытка отлепить драконьего принца или прибить, оставив здесь навеки вечной с моей тайной, может послужить серьезным поводом для политического скандала, я подскочила к Сандару, обхватила его лицо ладонями и припала к губам. Дракон с готовностью ответил на поцелуй. Его руки тут же оказались у меня на талии, порывисто прижали к горячему телу. И пусть это я поцеловала Сандара, но он сразу перехватил инициативу. Большего труда стоило не потерять голову и не забыть, для чего вообще все это делается. Чуть остранившись, я поймала взгляд дракона, чтобы он не забрел куда не надо и не увидел тень. «Не сейчас», — прошептала я. «Пойдем, у меня есть идея». И не позволяя дракону разорвать зрительный контакт, повела к стене. Приложив его ладонь к холодной каменной поверхности, накрыла сверху своей и демонстративно выпустила коготки. «Мы взберемся по стене». Горевший в глазах жар сменился заинтригованным огоньком. Комментировать мое поведение Сандар не стал. Вместо этого самодовольно усмехнулся и слегка меня подсадил, помогая первой начать взбираться по стене. Не сомневаюсь, подумать не то он уже успел и наверняка губу раскатал на продолжение, когда мы выберемся из ловушки. Но ничего, придется ему разочароваться, потому что никакого продолжения Сандар не дождется. Мы карабкались вверх по отвесной стене, вонзая когти прямо в камень. Хорошо, поверхность была достаточно неровной, чтобы ногами удавалось находить опору, а вот когти все же приходилось вонзать иначе мы таки рисковали свалиться обратно на дно, похожей на колодец ямы, куда угодили из-за ловушки. Гралит – достаточно прочный камень, но, как оказалось, демонические и драконьи когти прочнее. Сандар держался со мной рядом и один раз даже подстраховал, едва не сорвалась. Нет, я бы точно справилась без его помощи, но из-за случившейся недавно большой потери крови Передвижение по отвесной скале давалось гораздо сложнее. Сандар подоспел быстрее, чем я успела что-либо предпринять. Обхватив за талию, дракон меня удержал. Притянул к себе, вместе с тем прижимая к стене, и выдохнул на ухо. «Скажи, Леста, ты никогда не мечтала, чтобы рядом был сильный мужчина, на которого всегда можно положиться?» Дыхание обожгло кожу и вызвало странную дрожь, прокачившуюся по телу. Или это от усталости, вовсе не от близости дракона. Однако продолжать игру я не собиралась. Не в том мы сейчас положении, чтобы он тени отыскивал, а значит, и притворяться больше незачем. «Ни на кого нельзя положиться», — сказала я, вместе с тем подтягивая вверх. Честное слово, плечом по подбородку, слишком близко ко мне прижимавшемуся дракону, заехала совершенно случайно. На горизонтальную поверхность я выбралась первой. Сандар меня подстраховал и даже снова помог, подтолкнув выше. Хотя, скорее всего, просто полапать захотел. А выбравшись наружу, я осознала, что вляпалась. Откуда-то из глубин полуразрушенного коридора доносились огоньки света. И от этого света отчетливо становилась видна моя тень. Причем ожившая тень, едва стоило избавиться от Гралита. «Произносить заклинание?» Сандаро слышит. Уверена, он сумеет найти ответ на вопрос, какое заклинание было мною использовано. Решение приняла за доли секунды. Нацепив на лицо маску злорадства, наклонилась к сандару, почти выбравшемуся вслед за мной. «А это?» Я схватила его за руку. «За то, что ты испортил тренировку!» Я ударила по нему магией. Не ожидав такой подставы, Сандар не успел защититься и сорвался со стены. Заклинание, достигнув линии, где начинался гралит действовать тут же перестало. Но ударной волны вполне хватило, чтобы не позволить Сандару ухватиться за выступ. Дракон сорвался вниз. Тень взвыла и попыталась рвануть за Сандаром, но я вовремя ее остановила, накрывая оковами заклинаний. И сразу же создала портал, покидая пещеру. К варгам проваленную тренировку. Пора отсюда сбегать. Надеюсь, Сандар быстро оклемается и сможет оттуда выбраться, уже сработавшим единожды способом. Вернувшись в замок, поспешила к себе в комнату пока следом Сандар не перенесся и перехватить не успел по пути. Выломанная из-за потасовки с драконом дверь уже стояла на месте. Осталось только наложить на нее пару защитных заклинаний. Затем пришла очередь в ванны. Места Ра нужно было хорошенько промыть. Мне, конечно, никакая зараза не страшна. Все тот же иммунитет, защищающий от ядов, помогает. Но ощущение, слившееся на коже крови вперемешку с пылью, удовольствие не доставляет. Напряжение росло. Тень рвалась из-под пут заклинания. с Каждым мгновением сдерживать ее становилось сложней. Похоже, тень нервничала из-за того, что сегодня все интересное пропустила. Ведь и под заклинанием она ощущала присутствие Сандара. Просто сделать ничего не могла. Сандар. Признаюсь, я беспокоилась. Дракон, конечно, живучий, да и сдохнуть окончательно на территориях империи невозможно. Только все равно беспокоилась. Желание отомстить за испорченную тренировку я лишь изобразила, чтобы поступок свой объяснить в его глазах. Но на самом деле всерьез начала переживать, выберется или нет. Да ведь должен. Принц драконов не может быть беспомощным, он выберется. И хватит о нем думать. Отмывшись и переодевшись, сдалась под напором неугомонной тени и через окно выбралась на улицу. Пожалуй, если я не собираюсь всю ночь проворочиться без сна, стоит выпустить ее побегать по лесу. Самая серьезная рана уже полностью затянулась, о мелких порезах с ушибами и говорить нечего. Так что мне самой пробежаться не составило никакого труда. Как обычно, добравшись до места, где можно было создать портал, перенезлась подальше в лес и освободила тень из-под заклинания. Сообразив, что может шевелиться, она встряхнулась, послала мне эмоцию обиды и хорошенько толкнув, сорвалась на бег. Обила, значит. Ничего удивительного. Что интересно, в этот раз не стала кусаться. И тут же пришло мысленное осознание. Мне и так сегодня досталось, поэтому хватит толчка. А вот это Уже любопытно. Я не стала гоняться за тенью. Хотелось поэкспериментировать. Прислонившись к дереву, прикрыла глаза и попыталась ментально настроиться на тень. Поначалу ничего не происходило. А потом... Это было странно. Я словно провалилась в темную яму. Но когда проморгалась, поняла, что вместе с тенью несусь сквозь лес, огибая деревья, не касаясь земли. На пути ей попался охотившийся строгог. Не замедляя бега, тень подскочила и бросилась на него. Через долю мгновения все было кончено, истекающая кровью нежить безвольно повалилась в траву. Тень еще покрутилась вокруг гигантской когтистой туши, откусила ей голову и припустила дальше. А потом внезапно споткнулась и замерла. Ни одно живое существо не способно останавливаться так резко. Вот она бежала и уже стоит на месте. Спустя еще секунду тень помчалась обратно. С ее приближением волна беспокойства нарастала. Причем не моего беспокойства. Что-то почувствовала. Что случилось? В ответ все же беспокойство. Быстро перераставшее чуть ли не в панику. Я чувствовала, как она торопится, как боится не успеть. В замок! Сандар!» Пришла отчетливая мысль за секунду до того, как тень выскочила ко мне из-за стены деревьев. Я ошарашенно распахнула глаза. Но портал создала вовремя. Тень подпрыгнула и втолкнула нас обеих в портал. Стоило нам вывалиться в открытом для перемещения зале, я выдохнула заклинание. Тень скрылась под ним. Скачив на ноги, торопливо осмотрелась. «Повезло, мы здесь одни». Значит, никто мою тень не видел. «Быстрее! Сандар! Опасность!» Паниковала тень, мысленно подталкивая меня в определенном направлении. «Ладно, удивляться буду потом». Не раздумывая, припустила к лестнице. Тень пусть и не могла теперь шевелиться, однако направление показывала. «Наверное, после осознания, что тень заговорила, я была немного не в себе». Ничем иным не объяснить то ошалело состояние, в котором я не заметила впереди Сандара и с разбегу налетела на него. Дракон тоже не ожидал. В последний момент выставил руки, подхватывая меня, но я мчалась, как обезумевшая квыкра, так что нас обоих снесло. Пролетев чуть ли не по воздуху, мы рухнули в паре десятков метров от места нашей встречи. «Леста!» – изумился Сандар. Потом, правда, вспомнил все обиды и несправедливости. Резко перехватил мои запястья, повернулся. Я оказалась прижата к полу. Он навис сверху. Глаза недобро сверкнули. «Добить меня хочешь?» Ответить я ничего не успела. Поднялась тревога. По коридору забегали слуги, причем не те, кто еду приносит и одежду стирает, а нежить из охраны. Раздался магический вызов отца. Вывернув руки так, чтобы высвободить из захвата, я изогнулась и толкнула Сандара ногой. Можно сказать, пнула. Пальцы дракона соскользнули с запястья. Сам он слегка отлетел. Уже не так весело, как мы вместе до этого летали. Я тем временем подскочила и сразу начертила в воздухе символ ответа на вызов. «Леста, в покое черного дракона, немедленно!» Воскликнул отец и тут же прервал связь. Сандар тоже слышал, вопросов задавать не стал, удерживать тоже. Так и рванули вдвоем комнатам, где поселили делегацию драконов. Хорошо, что отец не по имени Черного назвал, иначе пришлось бы соображать, куда именно нужно. Впрочем, дверь в его комнате оказалась открыта, а вокруг коридора уже собралась целая толпа. Нас с Андаром пропустили беспрепятственно. Когда мы пробрались через небольшую толпу, взору открылась комната с разбросанными по полу вещами, перевернутыми предметами мебели и телом черного дракона. Он лежал прямо на полу, безвольно распластав руки и ноги. Левая нога вывернута под неестественным углом. Правое запястье чуть ли не оторвано. Бледная кожа, почти белая, синеватые губы в палые щеки. По драконам уже натекла небольшая лужица крови. «Это заговор!» — прошипел Шайл. Хрустальный дракон, позабыв о правилах приличия, обвинительно ткнул пальцем в отца. «Убийство члена делегации! Вы за это поплатитесь!» Отец неловко откашлялся. «Да вы не волнуйтесь, он сейчас немного полежит и очнется!» «Что?» «Вы издеваетесь?» – взревел дракон. «Кажется, он прямо сейчас готов был объявить нашей империи войну. И ерунда, что он только советник. Кронпринц, между прочим, кидаться обвинениями не спешил». «Не беспокойтесь. Все поправимо. Отец хорошо себя контролировал. Никто посторонний не заметил, а я все же прочитала в его глазах желание отправить хрустального дракона в беспамятник чтобы зря слюной не брызгал. Труп? Это по-вашему поправимо? Он сейчас очнется. Нужно просто подождать. Видя, что Шайл уже собирается вообразить, добавил. Голова не отрублена, тело не сожжено. Вы не в курсе? В Империи не умирают. Он полежит немного и оживет. Шайл раскрыл рот и снова закрыл. Взгляды всех присутствующих скрестились на трупе. Почти осязаемо потекли минуты. Мы ждали, но ничего не происходило. По моим подсчетам, черному дракону уже пора бы оживать. Разве что его убили прямо перед нашим приходом. Хорошенько так убили. По идее, чем сложнее устроено существо, тем больше времени ему требуется, чтобы ожить. Кроме вампиров. Те логики не поддаются оживают почти моментально, как амеба. Время шло, росло напряжение. Дракон лежал, труп трупом. А ведь действительно, его убили только что. Если убийца оказался столь силен, что прикончил черного дракона, воина, то опасность, вероятно, мог представлять и для Сандара. Именно поэтому тень сполошилась. Она боялась, что Сандарт наткнется на убийцу и тоже пострадает. Я перевела вопросительный взгляд на отца. Он кивнул, подтверждая, что отправил слуг на поиски убийцы. Обращаться к тени мысленно в присутствии хрустального дракона я не рискнула, хотя к ней тоже накопилось несколько вопросов. А время шло. Труп не оживал. Подозрительно долго не оживал. Проклятие, почему он не оживает? Почему все драконы такие неудачники, даже ожить не могут? Темные мроги — это ведь и нежить, и под силу. Проклятые драконы!» Все трое оставшихся в живых драконов смотрели на отца. «И сколько нам ждать?» — поинтересовался Ташель, драконий кронпринц. В его голосе обвинение не прозвучало, только напряжение и собранность. «В ближайшие пять минут должен очнуться» ответил отец. Пожалуй, это крайний срок. Если не оживет за эти пять минут, все, конец дракону, самый настоящий. Что насчет убийца? Ищем. таши перевел взгляд на хрустального дракона. Тот явно передал ему что-то мысленно. Не удивлюсь, если предложил обвинить нас в заговоре и тот же сматываться из замка, чтобы вернуться уже с армии драконов. Хорош, советничек. Ничего не скажешь. Пяти минут они не выждали. Вы позволите? Вопрос Сандара прозвучал сарказмом. Естественно, подойти к трупу мы запретить не могли. Сандар приблизился к черному дракону, присел рядом с ним на корточки и начал водить руками. Шайл тоже подошел, нахмурился, всматриваясь в странное облачко, возникшее над телом из-за действий Сандара. Что ж, Стоит признать, мы опростоволосились. На поиски убийцы отправили слуг, но слишком привыкли к тому, что любые трупы, если их не сжечь и не отрубить им голову, в империи рано или поздно встают. Этот не встал. А мы ждали и ничего не делали. Проклятие, да как такое возможно? Он должен был встать, должен был ожить. Идиот, беспомощный идиот. Он, видите ли, сдох, а нам теперь отдуваться? Пока драконы что-то колдовали, я тоже решила взяться за дело. Если труп не встал, значит его душа должна болтаться где-то поблизости. У нас в Империи, даже если тело лишишься, на покой так просто не уйдешь. Душа превращается в беспокойный призрак и начинает блуждать, портя жизнь остальным, если ее вовремя не отправить дальше, в мир за гранью смерти. «Нет, Леста!» Отец качнул головой. «Я рассеяла магию, так и не оформив заклинание. Я сам. А ты?» Поняла. Я усмехнулась. «Хочешь, чтобы все было сделано? Делай сам, правила, в котором редко бывают исключения. Кто-то ведь убил дракона из делегации, а это, как минимум, международный скандал». Теперь мы должны сделать все, чтобы расследовать убийство и наказать виновника. Что-то мне подсказывает, покушение на дракона вполне могло быть попыткой навредить именно нам, еще не успевшим укрепить свою власть. А значит, доверять никому нельзя, даже тем, кто отправлен на поиски убийцы. Придется взять дело в свои руки. Прежде чем покинуть комнату, заметила, как драконы переглянулись. Сандар поднялся на ноги, бросил взгляд к выходу. Но я уже отвернулась и поспешила в коридор. Чем быстрее я окажусь как можно дальше от драконов, тем быстрее смогу поговорить с собственной тенью. Сдается мне, она может что-нибудь подсказать. Чтобы, не приведите боги, каким-то чудом не попасться на глаза драконам, пока буду исследовать замок, тень решила из-под заклинания пока не выпускать. А вот поговорить с ней все же попыталась когда отошла на достаточное расстояние от покоев с убитым черным драконом. «Эй, тень!» — позвала я мысленно. «Что произошло?» «Молчание!» «А у нас тут драконом убили!» «О, зарычала!» «Тоже ментально, потому как до сих пор под магией заклинания сокрыто!» «Ага, вот значит, что тебя интересует!» Вдохновившись успехом, я продолжила. Я так понимаю, кто-то, кто напал на черного дракона, угрожал Сандару. Рычание стало более отчетливым, прямо-таки с грохотом прокатилось по голове. Ну, точно, Сандар у нее больная тема, хотя, скорее уж, навязчивая идея. Если ты мне не поможешь, то убийца уйдет безнаказанным, заявила я и добавила, а в следующий раз Он прикончит твоего дорогого Сандара. Ох, зря я это сказала, потому что тенью рванула и чуть не сорвала все магические путы. Оглядевшись по сторонам, я накинула на себя иллюзию блондинки-драконицы и отпустила тень на свободу. Если уж на кого наткнемся, пусть видит драконицу с тенью, а не демоницу. Почувствовав, что может шевелиться... Тень взвыла еще громче, принюхалась и рванула вперед по коридору. Я поспешила за ней. Лично мне, пока разговаривала с тенью, никаких следов обнаружить не удалось. Вернее, кое-какие отголоски нашли, но дальше не прослеживались То ли убийца дракона хорошенько все остаточные следы, как магические, так и энергетические, не говоря уж о банальных, физических, хорошенько почистил, то ли их попросту затоптали наши слуги, отправленные по этим следам. Но, признаться, очень сомневаюсь, что им удастся кого-нибудь поймать. Тень знатно меня погоняла. Оббежали половину коридора второго этажа, часть первого покружили во дворе, словно убийца запутывал следы, или, что тоже, вероятно, моя тень попросту рехнулась. Даже до леса пробежались, но, увы, никого не нашли. Наконец, тень затормозила на какой-то поляне, поводила носом, покрутилась из стороны в сторону и жалобно заскулила. «Что, упустили?» Тень поникла. Однако я сдаваться не спешила. Но он был на этой поляне. Отсюда ушел порталом. В ответ пришло мысленное подтверждение. Не словом, а скорее все-таки эмоцией. Я внимательно осмотрела поляну. Прочитала над ней несколько поисковых заклинаний, только все без толку. Поняв, что здесь даже отголосков магии не осталось, повернулась к тени. «Вот ты скажи мне, зачем он до леса бежал?» Они создал портал раньше?» «Да, из замка перенестись он не мог, но зачем бежал в лес?» «Открытая зона гораздо раньше начинается». Тень молчала. Наверное, несмотря на все свои таланты, ответа на вопрос не знала. Пока я размышляла, продолжая бродить по поляне, подтянулся наш отряд, отправленный на ловлю преступника. Все-таки добрели. Выходит, я бы тоже сумела выйти по следам на эту поляну, вот только время поджимало, а с тенью получила их гораздо быстрее. Впрочем, тоже не помогло. Дожидаться появления на поляне остальных не стало. Зачем время на них тратить? «Увы, здесь чисто». И с тенью, к тому же, не поговорить. Остается надеяться, что отец сумел призвать душу дракона, ставшую призраком, и задать ему все вопросы. Порталом перенеслась в наш родной замок, не императорский. Хотелось побыть в укромном месте, где никто не помешает. А в императорском замке до своей комнаты вряд ли удастся добраться. Там сейчас такой переполох и уляжется не скоро. «Тень, признавайся, это вообще нормально, что ты разговариваешь?» Поинтересовалась я, сидя в кресле уютной гостиной. «Как же мне, оказывается, не хватало родных стен, среди которых выросла? Жаль, что нам пришлось покинуть дом. Императору положен императорский замок». Какое-то время тень молчала, сверлила меня взглядом из-под лоби и излучала негодование. «У всех драконов тени разговаривают. Или это ты у меня такая ненормальная?» Наконец, она не выдержала. «Не называй меня тенью!» Пришла в голову отчетливая мысль. «Почему? Разве ты не тень?» Я с любопытством подалась вперед. «Тень! Но у меня есть имя!» «Надо же, как складно говорить умеет! Я думала, она только обрывками изъясняться может, такими восклицаниями! Сандар! Опасность! А здесь целое предложение. «Какое имя?» Снова молчание. Тяжкий вздох. Хотя скорее его имитация. Сколь бы уникальной тень ни была, она все же тень, и дышать ей не нужно. «Пока не знаю. Придумать нужно». «Я должна придумать тебе имя. Или ты сама?» «Сама хочу». «Ладно, думай». Я откинулась обратно на спинку кресла. Интересно получается. Выходит, тень может осмысленно общаться. Даже имя себе придумывать собралась. «Сандария!» Внезапно предложила она. Я чуть не поперхнулась. «Может, не надо?» «Очень красивое имя!» Я представила. Вечно скрывать живую тень точно не собираюсь. Научусь ее контролировать, если это, в принципе, возможно. А если невозможно, все равно научусь. Смогу защитить от постороннего воздействия, как это делают драконы. И тогда мир узнает. Потому что использовать против меня уже не сможет. Так вот, мир узнает. Драконы заинтересуются. Снова заявятся свои делегации делегацией. Сандар спросит. «Как зовут твою тень?» И тут это выпадет, глядя на него с восхищением и пуская удовольствия слюни «Сандария! Сандария, я вашу честь!» Меня аж передёрнуло от этой картины. «Нет, Сандар — это красиво», — сказала я, потому как не хотелось расстраивать тень. И кто её знает, вдруг тогда на зло мне назовётся Сандарией, с неё подистанется. А вот Сандария уже не очень. Может, Лейда? Помню одну демоницу. Лейдой звали. Редкостная стерва, но имя-то вполне симпатичное. Не знаю, задумалась тень. А может, Сандарра? Мне захотелось выругаться Или шандарахнуть по ничьим-нибудь тяжелым. Увы, единственное заклинание в моем арсенале, способное долбануть по тени, по мне тоже хорошенько ударит а мозгов у нее все равно нет. Так что на место нечему вставать. «Саира?» — предложила я. «Ну, раз уж ей так хочется, чтобы похожее на сандар звучало, так хотя бы никто посторонний подозрительного сходства не заметит». «Саира», — повторила тень, — «мне нравится». «Я Саира». Я не удержалась от облегченного вздоха. Саира, почему ты раньше молчала? Не было сил. Нужно время на развитие. И чтобы накопить силы. Водка, ну ты не единственная. Драконы строго держат свои секреты в тайне. Нам мало что известно об их способности, о том, что их тени не только магическими талантами обладают, но и разговаривать могут на равных. Изъясняясь, вполне осмысленно. Пусть даже ментально. Раньше ни разу не встречалась информации. Все тени драконов такие. Но я особенная. Потому что я не дракон? Наверное. Мы немного помолчали. Я размышляла, как лучше использовать новоприобретенные способности моей тени. Ведь она может кое-что знать о драконах. Может быть, ты знаешь, откуда такая особенная взялась? «Нет, этого не знаю». Тень качнула головой. «А как тебе защититься от постороннего воздействия, знаешь? Помнишь, как Шейтар по тебе ударил?» Тень снова понурилась. «Не знаю». Вот Шейтар ей явно не нравится, и такая уязвимость перед ним ей тоже удовольствия не доставляет. Только, боюсь, гораздо большую угрозу для нас сейчас представляет не Шейтар, а драконы. По крайней мере, именно от них приходится скрывать существование тени. Саиры, как странно называть собственную тень по имени. А что ты знаешь об опасности, которую сегодня почувствовала? Тень зарычала. Очень сильный. Очень опасный. У него есть власть. Какая власть? Власть над тенями.